заставила их замолчать, развязав галстук мужчине, все еще лежавшему на полу. Она, шатаясь, подошла к гробовщику. — Это моя дочь, — сказала старуха, кивая головой в сторону покойницы и с идиотским видом подмигивая, что производило здесь еще более страшное впечатление, чем вид мертвеца. — Боже мой, боже мой, как это чудно! Я родила ее и была тогда молодой женщиной. Теперь я весела их здорово, а она лежит здесь, такая холодная и застывшая. Боже мой, боже мой, подумать только! Ведь это прямо как в театре, прямо как в театре. Пока жалкое создание шамкало и хихикало, предаваясь омерзительному веселью, гробовщик направился к двери. «Постойте — Постойте! — громким шепотом окликнула старуха. когда ее похоронят, завтра, послезавтра или сегодня вечером. Я убирала ее к погребению, и я, знаете ли, должна идти за гробом. Пришлите мне большой плащ, хороший, теплый плащ, потому что стоит лютый холод, и мы должны поесть пирожка и выпить вина перед тем, как идти. А ладно уж, пришлите хлеба, ковригу хлеба и чашку воды. — Миленький, будет у вас хлеб? — нетерпеливо спросила она, уцепившись за пальто гробовщика, когда тот снова двинулся к двери. — Да, да, — сказал гробовщик, — конечно, все, что вы пожелаете. Он вырвался из рук старухи и поспешно вышел, увлекая за собой Оливера. На следующий день... Тем временем семейству оказана была помощь в виде двух фунтов хлеба и куска сыру, доставленных самим мистером Бамблом. Оливер со своим хозяином вернулся в убогое жилище, куда уже прибыл мистер Бамбл в сопровождении четырех человек из работного дома, которым предстояло нести гроб. Ветхие черные плащи были наброшены на лохмотья старухи и мужчины, и когда привинтили крышку... ничем не обитого гроба, носильщики подняли его на плечи и вынесли на улицу. — А теперь шагайте быстрее, старые леди, — шепнул Сауэрбери на ухо старухи. — Мы опаздываем, а не годится, чтобы священник нас ждал вперед, ребята, вовсю прыть. После такого распоряжения носильщики пустились рысцой со своей легкой ношей. а двое провожающих изо всех сил старались не отставать. Мистер Бамбл и Сауэрбери бодро шагали впереди, а Оливер, у которого ноги были не такие длинные, как у его хозяина, бежал сбоку. Впрочем, вопреки предположениям мистера Сауэрбери, не было необходимости спешить, ибо когда они достигли заброшенного, заросшего крапивой уголка кладбища, отведенного для Приходских могил священника еще не было, а клерк, сидевший у камина в ризнице, считал вполне возможным, что он придет примерно через час. Поэтому гроб поставили у края могилы, и двое провожающих терпеливо ждали, стоя в грязи под холодным моросящим дождем, а оборванные мальчишки, привлеченные на кладбище предстоящим зрелищем, затеяли шумную игру в прятки среди могильных плит или, придумав новые развлечения, перепрыгивали через гроб. Мистер Сауэрбери и Бамбл в качестве личных друзей клерка сидели с ним у камина и читали газету. Наконец, по прошествии часа, показались мистер Бамбл, Сауэрбери и клерк, бежавшие к могиле. Немедленно вслед за ними появился священник, на ходу надевавший стихарь. Затем мистер Бамбл для соблюдения приличий поколотил двух-трех мальчишек, а священник, прочитав из погребальной службы столько, сколько можно было прочесть за четыре минуты, отдал стихарь клерку и ушел. — Ну, Билл, — сказал Сауэрбери могильщику, — засыпайте могил. Работа была нетрудная. В могиле было столько гробов... что всего несколько футов отделяли верхний гроб от поверхности земли. Могильщик набросал земли, притоптал ее ногами, поднял на плечи лопату...